Рой, наконец, решился на прыжок. «Я пойду с тобой», — сказал он Зелу. «В заповедник?» — Зел не верил своим ушам. «Вот именно», — кинул ему через плечо Рой. «Пойдешь со мной через четыре озера. Я соберу там свои бобриные капканы». «Ты, надеюсь, понимаешь, что делаешь?» — быстро вмешался Джек Бертон. «Конечно, понимаю», — сказал Рой. «На этот раз прекрасно понимаю». «Нет». «Не понимаешь!» — широкими шагами догоняя Роя, — крикнул Джек. Некоторое время они молча шли рядом. Потом Джек сказал, «Бесполезно убегать от этого, Рой. Рано или поздно, но тебе надо будет вернуться в Санта-Эллен». Глубоко обеспокоенный, Джек переступил обычные границы и добавил, «Все равно, будет там Энди или нет». Рой на это не отозвался, и вообще почти не возражал на все призывы Джека к его здравому смыслу. Чем больше горячился Джек, тем спокойнее становился Рой. И придя в хижину, он стал собирать на дорогу провиант, тем самым показывая, что решение его тверд. Зел из кожи лес помогая ему, и Рой нагрузил в мешок Зела все то, что не вошло в его собственный. Напоследок Рой открыл до конца заслонку, чтобы скорее прогорели дрова а затем все трое вышли по направлению к четырем озерам. Причем Джек пошел не только, чтобы закончить там охоту, но и в надежде все же отговорить Роя от его безумной затеи. Весь конец дня Рой снимал свои капканы на четырех озерах, и хотя временами посмеивался, что Джек ходит за ним как привязанный и старается его уговорить, но шутки у него как-то не получались. Напрасно стараешься, Джек». — спокойно сказал он, когда они устроились на ночлег в хижине на Четырех Озерах. — Мне надо идти. — Ты не в своем уме, — сказал Джек. Рой слушал, как храпит Зел Сан-Клэр. — По мне уж, лучше бы тебе сесть в Сен-Эллине, элене сказал наконец Джек. — Что ж, может, я и не прочь бы, — горько отозвался Рой. — Если было за что зацепиться. — Джек еще никогда в жизни не слышал такой горечи в словах Роя. И хотя он и раньше смутно догадывался, как подкосил Роя, Сэм, а теперь вдобавок и Энди, но только сейчас он вдруг понял, насколько недооценивал глубину чувств Роя. Теперь он знал, что гонит Роя в эту авантюру именно события в Сент-Эллене, Но знал он также, что последней капли был разговор с Берком и Лоссоном. Все это приводило Джека в смятение. И он не знал, как ему подойти к своему старому другу. Первый раз в жизни он не мог до конца понять, что происходит с Роем. «Ты ведь знаешь», — напомнил ему Джек. «Сам еще не уехал, уедет», — безучастно отозвался Рой. «Он уедет». Джек сдался. Больше он не сказал ни слова до следующего утра, когда они подошли к хребту, по которому Зел и Рой должны были свернуть к хижине Скотти и Самсон. «Я постараюсь, чтобы Сэм остался», — сказал Джек. Это была последняя безнадежная попытка удержать Роя. А, Энди, может быть, и уедет». «Фермер Джек!» — крикнул ему Рой и помахал свободной рукой, быстро удаляясь от него по хребту. До весны! кричал он, не оборачиваясь и пригибаясь под тяжестью заплечного мешка. ⁇ Весной! ⁇⁇ увидимся! ⁇⁇ а про себя добавил очень спокойно, если приведется. Рой повел Зела по хребтам, свободным от снега, выбрав более длинную, но более легкую дорогу к Литл-Ривер. Переправившись через реку, они вышли на тропу к хижине Скотти и Самсона. Стало быстро смеркаться, и Рой увидел, что сэкономить время ему не удалось. Он прибавил шагу, и все же было уже совсем темно, когда они подошли к Настеш, раскрытые двери хижины, из которой клубами валил дым. Это кто там? встретил голос Самсон. Скотти был изумлен, но мэр приветствовал их. Хелло! Рой! Хело, Зел! Без всякого изумления. В его словах.. Было только обычное приветствие и ничего больше. Так ты здесь? накинулся на него Зел. Почему ты не зашел за мной? Я дожидался тебя у роя целую неделю. А я как раз собирался с тобой идти, сказал мэр, помогая им скинуть мешки. Поздно ж ты собрался, бушевал Зел. Мэр не зашел до того, чтобы спорить с ним. И в глазах его можно было прочесть полное безразличие, взять ли Зела или оставить Зела. «Ждать ли Зелла или не ждать его?» «Так, значит, и ты собрался», — сказал Скотти Рою. «Да, похоже, что так, Скотти», — неохотно ответил Рой. «Неправильно это, Рой», — покачал головой Скотти. Рой не стал спорить, называть Скотти преподобным. «Правильно или неправильно», — сказал он. «Какая разница?» «Что и говорить, натянешь ты нос инспектору», — сказал Самсон. Мэр и смотрел на Роя, и видел только лучшего зверолова, Мускоги. Но ситуация ему нравилась. «Да, Рой», — сказал он, — «здорово удивиться, инспектор, когда узнает, что ты залез в заповедник. Он, конечно, уверен, что ты ловишь сверх нормы, но все-таки считает тебя законопослушным трапером. Вот удивится он, увидев тебя с нами, воображаю». Они не вслушивались в медленную речь мэра, и он не был за это в претензии. «В один прекрасный день ни один Рой удивит этого негодяя-инспектора!» — горячился Зел. «А почему ты не идешь с нами, Самсон?» — быстро спросил Рой. Он не шутил. Он был серьезен, даже слишком серьезен. Его мускулистое лицо все напряглось, и маленькие глазки спрятались в морщинках, когда он насмешливо поглядел на Самсона. «Спроси, Скотти, — сказал Самсон, — если он пойдет, пойду и я. Идем с нами, Скотти, — сказал Рой. Это была не издевка, а просто безнадежный призыв. Почему ты не идешь? Чтоб тебе не стыдно было туда идти, — сказал Скотти. Рой — это за дело, и Скотти пожалел о своих словах. «Я женат, Рой, — сказал Скотти, — чтобы выставить непровержимый довод и существенную причину. Женатый, замсон. мы не можем рисковать так, как вы рискуете. «В чем дело?» — вмешался Зел. и женат, и я женат». «Да», — медленно возразил Скотти. «Если б вы могли получить обратно ваши Годи, вы бы уцепились за них зубами и когтями. Так для чего втягивать роя в ваши безумные затеи? Ладно, Скотти». «Спокойно», — сказал Рой, — и к этому они больше не возвращались. «А как же с твоей собственной ловли Рой?» — спросил Самсон. «Если инспектору вздумается проверять тебя, он сразу же поймет, что тебя нет». Рой кивнул. «Я и хотел просить тебя и Скотти время от времени осматривать мои ловушки. Все, что падется, ваше, только ставьте их снова. Можете пользоваться моими хижинами. Как, идет?» Скотти и Самсон переглянулись. «Ладно», — грустно ответил Скотти. «А когда ты вернешься?» — спросил Самсон. «Это ты спроси, Сахатова», — ответил Рой. «Ну, не знаю», — сказал мэрой. «Это смотря по тому, как пойдет дело. Ловить бобров нелегко, когда болота промерзнут. Пробудем там недель восемь или девять». Рой ел бобы, разогретой для него Скотти. «Если кто-нибудь придет справляться обо мне, — сказал он Скотти, — говоришь, что я тут, поблизости, на разведке, скажем, в лесу, возле угодий Боба». «А все-таки неправильно ты делаешь, Рой», — твердил Скотти. «К чему тогда законы об охоте, если каждый будет нарушать их?» «Это было продолжением их нерешенного спора, потому что если Скотти искренне уважал закон и восхищался им, то Рой относился к закону свысока. Скотти боялся закона, как Морального кодекса. Рой боялся только наказания в силу закона. Они не могли сговориться по этому вопросу. И Рой не в настроении был продолжать сейчас спор обычным их способом примеров и возражений. Рой не отличал в этом вопросе правого от виноватого. Это не приходило к нему само, и он не позволял себе задумываться над этим. Когда нарушал закон Скотти, его мучила совесть, но когда нарушал его рой, совесть ставила под сомнение самый закон, и в этом случае он не боялся закон. Плохо было только то, что он нарушал собственные интересы Зверолова. Как бы ни туго шла охота в Мускоги, он знал, как знал и Берг, и Скотти, и любой Зверолов, что пушные заповедники — это единственная надежда трапперов. Облавливать их было грехом для Зверлова. Но положение было таково, что Рою приходилось подавлять в себе эту профессиональную совесть. Он поступал так, как должен был поступить. И раздумывать тут было не о чем. Остается только надеяться, что тебя не изловит. Таково было последнее слово, Скотти. Рой пожал плечами и стал доедать бобы. Глава десятая. Показывал дорогу мэрой, но прокладывал тропу и уминал снег рой. Следуя указаниям мэры, он держал то на одиночную сосну, то на гряду холмов, то на корабельную рощу, то по долине. На большей части пути нельзя было обойти из бесплетенных канадских лыж, и на долю роя приходила самая тяжелая, изнурительная работа, но и при этом двое других едва поспевали за ним. Рой стремился вперед так, словно отчаяние подгоняло его, и ноги его шли и шли сами собою, как бы глубок ни был снег. Мэррой тащил самый тяжелый груз, включая большую часть капканов. Даже этому гиганту приходилось ускорять свой широкий шаг, поспевая за Роем. Мэры старался по возможности спрямлять дорогу, но Рой каждый раз выбирал к тому же и более легкий вариант – и ни на минуту не сбавлял хода. — Ты, видно, спешишь, — сказал Мэрри после двух дней такого пути. — А к чему терять время, — сказал Рой. — Ну, времени у нас достаточно, — заметил Мэрри. — Это как сказать, — возразил Зел Мэррию, но тот и бровью не повел. А именно Зелу приходилось труднее всего. Мэр уже не раз вытаскивал его из снега и нес его мешок, пока он не набирался сил, чтобы тащить груз дальше. Но Зелл все-таки был на стороне Роя. «Чем скорее мы туда попадем, и чем скорее выберемся, тем для нас же лучше», — говорил он. Первые три дня они шли приблизительно по прямой. Местность это была им хорошо знакома, и никаких открытий не предвиделось. Но на четвертый день они переправили через Серебряную реку И поднялись на хребет белых гор. Хребта такой высоты не было во всем муску Острый, как бритва, он тянулся с востока на запад, сколько хватал глаз. Это был водораздельный хребет, отрезавший муску от пустынных земель на север. Взбираясь на этот хребет, мэр дважды терял ориентиры. И только добравшись до самого верха, он снова определил направление. Там, наверху, перед ними открылась совершенно новая для них страна, не похожая на их угоди. Глядя на нее с радостью и возбуждением, Рой понял, почему ее называют страной серебряных долларов. «Смотрите, какие озера!» — изумленно воскликнул он. До самого горизонта видны были сотни озер, белевших среди лесов и долин. Это были большей частью маленькие круглые озерки, и они сверкали на солнце действительно, как рассыпанные по земле доллары. «Погляди, сахатый», — сказал Рой, — «вот эта страна! Я поднимался на этот хребет восточнее, но такого еще не видел. Тут все не такое, совсем не такое». Действительно, это не было похоже на скопление невысоких, однообразных хребтов муск-оги, Это была страна контрастов. Были тут и отроги, и высокие пики, и глубокие долины. Были и плато. Узкими полосами тянулись они плоские и гладкие между гор, и тоже испещрены были кое-где озерами и сосновыми лесами. По сравнению с более мирным пейзажем Муск-Оги, все тут было вздыблено и скручено. Повсюду леса, еще не тронутые топором, темные чищобы, и рядом сверкающий на солнце предательский снежный склон. «Оно может быть и красиво», — сказал Мэррой, «но на таком склоне сам черт ногу сломит, а теперь, когда они обледенели, на них можно и шею свернуть. Видишь, лес по ту сторону плато», — спросил Мэррой Роя. Рой посмотрел через два хребта и плато на густую сосновую чащу. Постарайся вывести нас туда поточней, сказал мэрой. Как раз там моя хижина. В конце вон того озерка. Этот последний кусок пути Рой провел так, что у всех дух захватило. Его подстегивал еще и обычный азарт гонки с дневным светом. Каждый шаг в этой новой стране доставлял ему наслаждение, каждая трудность была приятна. На этом... В последнем переходе пришлось обходить много лесных трущоб и зарослей, и хотя чаще всего цель пути была скрыта, Рой привел их прямо к месту. Путь этот им следовало твердо запомнить, потому что они не рисковали отмечать тропу, как бы трудно не оказалось найти ее потом. Они были в заповеднике, и чем меньше оставалось следов их пребываний здесь, тем лучше. У заповедника не было границ, или опознавательных знаков, но они знали, что он начинался от хребта Белых Гор, и чем дальше они отходили от хребта, тем больше углублялись в заповедник. К тому времени, как Рой вывел их глубокой долиной к указанной им сосновой рощи, хребет Белых Гор едва дымился вечерней дымкой далеко позади, а сами они были в глубине заповедника. Вот тут-то и начинается самое трудное сказал Мэр когда они вошли в лес. Теперь мне нужно найти свои приметы. И он пошел впереди. Даже Кроха Зел приободрился, и когда вспугнутая лань вынеслась от них на сосновые заросли и отпрянула прочь, он закричал Смотри, как улепетывает! Роя приятно было видеть, как оживает Зел. А ты не думаешь, что такой крик услышит обходчик из-за сотни миль отсюда? Сказал он Зелу. Зел, при упоминании о пушных обходчиках, напустил на себя презрительный вид. «Сколько миль отсюда, до ближайшего кордона?» — спросила мэра. «До около полутора ста миль будет», — сказал Мэри. «Не то, что постоянный пост, а просто укрытие для лесников». «И вообще больше вероятнее встретить здесь лесников, а не пушных обходчиков», — сказал Рой. «Тут есть что оберечь». «Какой лес!» Вокруг них выселись колоннады вековых сосен. Деревья так велики, что стоят довольно редко, хотя лес издали выглядит очень густым. Под ногами снегу мало, он, видимо, еще не успел пробиться сквозь плотную хвойную кровлю. Темно, спокойно, безветренно. В дальнем конце этого леса, на краю плато, прячась среди больших деревьев, стояла маленькая хижина Мэре. Они обнаружили ее, только подойдя к ней вплотную, так умело укрыл ее мэрой среди сосен. Она была замаскирована большущими нижними ветками, которые скрывали и крышу, и стены. Площадью хижина была 15 на 15 футов, и, входя в дверь, мэру и пришлось сильно пригнуться. «И сколько ж времени ты ее строил?» — в изумлении спросил Рой, глядя на прямые и крепко пригнанные стены — снаружи обмазанные глиной и непроницаемые для ветра. «Почти все лето, — сказал мэры, — и половину осени. Так вот чем ты занимался. Ловил здесь дичь и строил потайные хижины, — сказал рой. Войдя внутрь, он осмотрелся и отдал должное мастерству мэры. Тот был прирожденный лесовик, и всякое лесное дело у него в руках само собой спорилось». В хижине устроено было даже окно и сложена примитивная печка. Любивший удобство Рой не ожидал такого комфорта. Желтое оконное стекло было из триплекса, и мэр и объяснил, что добыл его у Скотти, который, в свою очередь, подцепил его на какой-то свалке военного имущества, да так и не нашел ему применения. Печь, сложенная из камней и глины, была шедевром. В углублении стены был устроен квадратный очаг с небольшой топкой, и конусом был сложен дымоход, обшитый жестью бидонов. Рой отметил, что труба, слепленная из камней и глины, была выведена вплотную к большому дереву, так что дым стлался по стволу и рассеивался, прежде чем подняться над лесом. — Похоже, что ты собрался тут прочно обосноваться, — сказал Рой. — Да, это... «Не на один год», — ответил мэры. «Я думаю облавливать этот заповедник каждую зиму, да и каждую весну тоже, если только не помешают обходчики». Сомнения в мэры, угнетавшие зелы все четыре дня их пути, на время рассеялись при виде хижины, которая его привела в восторг. «Тут можно дождаться второго пришествия», — сказал мэрый. И никто на свете тебя не сыщет, не то что эти болваны-обходчики. Мэрри скинул свой огромный тюк капканов и провизии, и он с грохотом стукнул с опла. Ты не очень-то плюй на этих обходчиков, Зелл, — сказал Мэрри, — они порядочные проныры. Пусти их по следу, и они тебе что угодно разыщут. Рой подумал, что Мэрри нарочно дразнит Зелла. Но у и не было ни малейшего желания отплачивать своему докучливому напарнику или разыгрывать его. Он говорил то, что думал. Это безошибочно действовало на Зела сан -Клэра. «Ну, им нелегко будет отыскать это место», — успокаивал Зела Рой. «Только следите за самолетами», — предупредил мэрой. а потом добавил. «Пойдемте, я покажу вам озеро». До пушки было шагов 70. А дальше крутой обрыв. Под ним, в круглой котловине, было замерзшее озеро. Вернее, два озерка в форме банта с островком посредине. Вдоль всего плоского берега выделялась полоса, повторявшая его очертания. Это была полоса болота, которые устроили бобры, перегородив возле устья несколько горных ручьев. А, «Да, это место стоящее», — сказал Рой прям озеро Фей!» Он назвал как можно нежнее, не только потому, что им был очарован, но и из-за его крылатых очертаний. «Да, действительно, озеро Фей! Жаль, что мы не пришли сюда раньше с Челноком, а то обойти его не ближний край». «А что я тебе говорил?» — небрежно заметил Мэрри. Он за той полосой выгоревших сосен видна Серебряная река. Если б мы плыли сюда Челноком до морозов... Это сэкономил бы нам день. Тогда достаточно было бы потащить челнок через вот это плато. Рой поглядел на тонкую нитку далекой реки, на тысячи сверкающих озер, на необозримый кругозор, открывающийся с этой высоты. Это были великие канадские леса, простиравшиеся далеко за пределы Мускоги. Это были просторы, где каждый шаг открывал новые горизонты, Все более дикий, все более манящий. Быть хозяином этой страны, бродить без помехи по ее лесам и горам, чувствовать дикую мощь этих дебрей. Вот что предвкушал сейчас Рой. Не могу понять, сказал он задумчиво своим товарищам, как-то я много лет назад не стал ясно бродягой, и усмешка медленно скривила его губы. Мэр и захотал, что редко с ним бывало. Зел пропустил слова Роя мимо ушей. «Так как же мы поведем охоту?» спросил он, форсируя решение, которое пора было принять. «А как вздумается?» сказал Мары. «Послушай, — не внимался Зел. лучше всего был бы выловить здесь все, что можно, и как можно скорее. Надо ставить капканы густо, чтобы ловить побольше звери, а потом сматываться. Ты как думаешь?» «А к чему такая спешка?» сказал Мары. В тот раз ты не спешил, вот и попался», — кольнул Вазел. Мэррой задумчиво посмотрел поверх черной шевелюры Зела. «А ты как думаешь, Рой?» — торопливо осведомился тот. Рой понимал, почему Мэрую не хотелось спешить. Он и сам не спешил. Открыв эту страну, он не хотел признавать необходимость спешки и осторожности самую возможность отступления. Рой уже чувствовал, что здесь его родная страна, и думал, что и чувствует тоже. Ему хотелось насладиться ею по своему усмотрению, и не спеша, и не хотелось портить все, поминутно прикладывая ухо к земле и закрывая глаза на окружающее его великолепие. Но остаток трезвости и сознания, что лучше ему не становиться на чью-либо сторону, предрешили его ответ. «Мне кажется, что ловить надо быстро», — сказал он, «но устраивать бешеную гонку не стоит». и пожал плечами, Зел выжидал, что будет дальше. «По-моему, так», — сказал Рой. «Мы с Зелом можем облавливать озера. Я возьму за бобра, а Зел может выгребать андатру. Она недоверчивее». «А пока мы займемся этим», — обратился он к Мэру, «ты можешь охотиться по всей округе, ставить западни на звериных тропах». И вообще, всюду, где увидишь следы лис, нора, корыси, как вы скажете. Они согласились и внесли кое-какие уточнения. Всю пушнину решили сносить в хижину, меха решено было делить поровну. Каждый должен был сам свежевать свою долю и дележку производить сразу же, так чтобы каждый мог держать свою добычу на готове на случай поспешного бегства. Выработаны были обязательные для всех правила поведения. Не разводите огня для полдника, никаких костров, ни хижины, но прежде всего, и важнее всего, не стрелять. У них у всех были с собой ружья, но здесь звук выстрела разносился на десяток миль, и стрельба могла привлечь к ней внимание. Мэри считал, что это излишняя осторожность, но уступил настоянием зела и уговором роя. Никакой охоты... Никакой стрельбы, как бы соблазнительно близко, не появился олень. Почти совсем стемнело. Они все стояли на склоне над озером. Летучей мышью озеро Феи чернело в наползавшей темноте ночи, герой последним покинул его, когда они наконец собрались возвращаться к хижине. Глава одиннадцатая Предоставив мэрую свободу передвижения и удовлетворив нетерпение Зела, Рой начал действовать на озере Фей, так словно он собирался раскинуть здесь постоянную цепь капканов. По натуре он был охранитель и никогда не брал из Бобриного сообщества больше того, что могли восстановить уцелевшие семьи. Он всегда применял эту форму сохранения дичи на своих собственных угодьях, что обеспечивал ему твердый, хотя и все убывающий, улов бобра еще долго после того, как другие звероловы подчистую выбирали свои бобровые хатки. Теперь это был уже инстинкт, и также инстинктивно он применял свой метод расстановки капканов в кольце болот, окружавших озеро Фей. Он не ставил капканов там, где заведомо были детеныши или тяжелые самки, зато он усиленно ловил там, где вероятнее было поймать наибольшее количество самых старых и крупных самцов. После первой же разведки вокруг озера Фей, он понял, что в замерзших болотах больше взрослых бобров, чем у него капканов. По травянистым кочкам вокруг тощих порослей, ели. И на тысячи натащенных бобрами островков было так много бобровых хаток, что Рой сразу же ощутил себя победителем над тем постоянным чувством поражения, которое выработали в нем последние десять лет охоты в истощенном мускоги. Годами природа обкрадывала его, сокращая количество дичи, так что он постоянно чувствовал себя побежденным и обманутым. А тут он, наконец, бросил перчатку в лицо природе, нанес ей звонкую пощечину, от которой вся кровь в нем заиграла, ударила в ноги, защекотала приплюснутые кончики пальцев. На этих пяти квадратных милях болотистых берегов было больше бобра, чем ему когда-нибудь доводилось видеть в одном месте». Больше, чем он мог выловить своими двадцатью капканами за шесть часов короткого зимнего дня. А там, где есть бобер, должно быть много другого зверя, охотящегося на бобра, лисица, рейс, норка. И скоро рейс стал расставлять западни на хищников вокруг всего болота, стараясь создать единую систему ловушек на участке длиной около семи миль и шириной в полмили, что ему сначала удалось сделать, а потом не удалось использовать, так как у него не хватало времени на то, чтобы обирать и вновь заряжать свой ограниченный запас капканов. Каждый вечер все трое возвращались в хижину на обрыве, и по мере того, как накапливалась пушнина, удача становилась все более очевидной. Чтобы справиться с своим уловом, им приходилось допоздна свеживать и выскапливать шкурки. Как и Рой. Зел объявил, что на болотах за озером Фей. Андатры больше, чем он может выловить с наличным числом капканов. Зел случалось ловил в свои капканы и бобров, и ласок. Каждый вечер смешанный улов Зел и Рой был настолько же пестрым, как добыча мэры из его охотничьих труп. Мэр и приносил меньше пушнины, что было естественно так как западни на охотничьих тропах не могли, конечно, дать столько же, сколько сосредоточенный облов богатого бобриного болота. — Это не дело! — вздыхал Зел после двух недель охоты. — Я бы мог взять вдвое больше андатры, если бы хватало капканов. — Кабы взяться как следует, мы бы уж через две недели могли выбраться отсюда с такой добычей, что больше не унести. Эх, мало у нас капканов. — Всегда ты торопишься. — сказал Мэры, Твоя пушнина от тебя никуда не убежит. — Оно так, — возражал Зел. — Но скоро кончится масло и сало. Зел был главным поваром. Он стряпал лучше всех. Да и мука, и мясо на исходе. В первые же дни Мэрую посчастливилось поймать в западню молодую лань. Он пытался поймать и вторую, но пока без успеха. Появление людей, видимо, спугнуло большую часть оленей которые чуяли каждый их след на своих тропах и становились все более строжкими. Почти каждый день Рою встречала слань, а то и две, и Мэрри утверждал, что на дню ему обычно попадается и пять, и шесть, но всегда они показывались столько на мгновение, держались вдалеке и тотчас же исчезали. «Нехныч», — сказал Мэрри Зелу таким тоном, что Рой по-новому пригляделся к своим товарищам. Нехныч, будет тебе лань, если это все, что твоему брюху надобно. Это твоему брюху всего надобно, взвизгнул Зел. Это ты располагаешься на единственной кой, а нам с Роем приходится спать на полу. Ты пожираешь вдвое больше, чем мы с ним, оба вместе. И как-то могло случиться, что ты совсем собрался в дорогу от Скотти, если ты вздумал зайти раньше за мной, ведь у тебя даже капканы были уже все упакованы. Мэр и не возразил ни слова. Он молча распахнул дверь и высморкался прямо на чистый белый снег за порогом. Зел не унимался, пока Рою не надоело, и он не прекратил эту оркотню. Жизнь в тесной хижине была достаточно тягостна и без этих докучливых свар. В хижине было тепло, но отсутствие самых примитивных удобств начинало утомлять Роя. Печь дымила а при сильном ветре большая сосна начинала раскачиваться, и вся хижина, поскрипывая, качалась на ее корнях. Мэрри заготовил слишком мало дров, и пополнение запаса легло на роя, а зимой это было крайне тяжелое дело. У них было только одно ведро, и для умывания, и для питьевой воды, а глубокое озерко, на которое рассчитывал Мэрри, выбирая это место, оказалось гниловатым, Чай и кофе отдавали землей и грибами, а Рой этого не любил. Им приходилось экономить керосин, и поэтому в хижине всегда был полумрак, днем от лесной тени, ночью от прикрученного фитиля. На долю Роя выпало и поддержание и чистоты. Приходилось убирать остатки после свежевания, втоптанные в грязный снег пола, выветривать удушливую вонь от пушнины и готовки. Чтобы переносить такую жизнь, Рою требовалась удобная хижина, а Мэрую только и надо было от хижин, чтобы она защищала его от ветра. Зела она тоже интересовала только как место для еды Испанья. Мэрой был небрежен и безразличен, а Зел был неряха. И в их обществе Рой ловил себя на том, что он попеременно то груб, то язвителен. В хижине он держался угрюмо и молча. И каждый день с облегчением уходил вниз По снежному склону в морозную свежесть в Озеро Фей Страна эта не теряла для Роя своего очарования И, Рой это знал, никогда не потеряет На снежных плато, вглядываясь в далекие леса и озера Он забывал о нудной жизни в хижине Все чаще и чаще Рой выбирался из озерной котловины прочь от бобриного лова на хребты, и через них на озера от одного к другому планирует целую сеть облова для всего этого угодья, мысленно прокладывая тропы вокруг отдельных пиков, срезая углы по хребтам, выбирая места, одно лучше другого для хижины, для волока и для ближайшего маршрута обратно в санта В эти мгновения сент элен представлялся ему только в образе Джека Бертона. Джек, его ферма, его многочисленные детвора. В картине, которую рисовал ему воображение, не было ни Сэма, ни Энди, ни даже, может быть, Джин. Она, видимо, была потеряна для него даже в мыслях, как все изглаживалось из его сознания, если он лишался чего-нибудь по справедливости и навсегда. Но чем дальше уходил ее образ, тем больше хотелось Рою представить себе Джинни Эндрюс, и тем большее смятение это в нем вызывал. Вот о чем он думал, когда холодным сумрачным днем сидел на вершине небольшой горы, глядя на юг через хребет Белых гор. Он забрался так высоко, что мог заглянуть поверх хребта, и насколько хватал глаз, он мысленно прокладывал по лесам и плато, кратчайшую дорогу в сан Он был всецело поглощен этим, когда рядом с ним появился мэрый, и застигнутый врасплох рой вскочил, готовый, подобно оленю, метнуться в лес. «Я заметил тебя и с той стороны долины», спокойно сказал мэрый, и сел рядом с роем на сок пихты. «Что это ты тут делаешь? Высматриваешь дичь?» Рой покачал головой и при этом почувствовал, как напряжены мускулы его шеи и как сжалось все его тело. — Нет, — сказал он, — просто я прикидывал, как проложить путь отсюда, прямо в Сент-Эллен. Вообще говоря, лучше идти кружным путем, через угодья Скотти и индейца Боба, — сказал Мэри. Прямиком тут слишком много идти по открытой местности. А что, ты собираешься туда раз в неделю наведываться? — Да нет, просто так. Развлекался, — сказал Рой, — зная, что мэры не оценит его планов превратить страну серебряных долларов в организованную систему угодий для узаконенных охоты. Наоборот, мэры могут даже быть против таких планов, потому что сейчас весь этот край в некотором роде принадлежал ему, и не только по его собственному представлению, но и в глазах Рои и даже Зела Сан-Клэра. находился в этой стране как неотъемлемая ее часть. И для мэры не существовало ни санта -Элина, ни инспекторов, ни вообще человеческих законов. «При случае, Рой, — сказал мэры, — надо бы нам податься западнее, на тот берег реки, посмотреть, что там за места. Я на днях был в той стороне, и мне показалось, что там еще выше. А заметил ты же, чем выше, тем становится теплее, а?» Рой кивнул. «Внизу, возле озера...» «Сейчас должно быть градусов на пять холоднее, чем здесь, и суши. Руки там так и дымятся, как только снимешь рукавицы». Рой посмотрел на свою руку и только тут заметил в руке у мэра и ружье. «Ты что, охотишься?» — спросил он. «Просто высматривала оленя, и большая рука мэра нетерпеливо перехватила ложе армейской винтовки». «В западнее их не дождешься. Вот пригляжу крупного самца». Его нам хватит на несколько недель. Ох, и попадет тебе от Зелы, если ты вздумаешь стрелять, предупредил Рой. Да ну его. Слеза уксусная. Досадливо, сказал мэр. Зайди к ты с той стороны рощи, наперерез. А я попробую выгнать, попросил он рой Всякое представление о пути в Сент-Элен уже рассеялось. Рой сказал, Ну что ж и пошел за мэрием по снегу и по скалам на самую оленью кутизну. По пути им встречалось много следов, отпечатки копыт, помет, скусанные верхушки молодых кленов, но хотя они, разделившись, прочесали большую полосу леса, им ничего не попалось. Даже эта охота без ружья доставляла рою наслаждений. и он впервые осознал, как скучно заниматься одним только отловом бобров. Он видел это и по мэррою. Мэррый был прирожденный охотник. В нем было очень мало от зверолова. И когда он шел по этой стране с ружьем в руках, это оправдано было всем. Его неугомонной головой, его твердым шагом, его крепким решением убить все, чтобы ему не попалось на мушку. — Смотри! — вдруг громко прошептал Мэррый. Они припали к земле за снежным сугробом, как зайцы, укрывшиеся в канале. Впереди них и ниже, на краю замерзшего болота, показались два больших темных зверя. Они были полускрыты порослью, но их выдавала большая рогатая голова. «Ах, черт!» — возбужденно прошептал Рой. «Да это лось со своей коровой!» Мэр уже пополз в сторону, чтобы выбраться из валунов и кустарник которые мешали ему прицелиться. Рой остался на месте, предоставляя действовать мэру. Но не успел еще Мэр и выстрелить, как лось, учуявший человека, рванулся галопом через кромку льда и в болото лосиха за ним. Потому как высоко вздымались огромные рога, видно было, как прыжки становились все шире и быстрее. Но лоси были слишком тяжелы. И лед под ними трещал и ломался, почти заглушив первый, безрезультатный выстрел мэры. Они уже проскочили замерзшие болото, и откалывая большие куски льда, лось уже выбирался из воды, когда хлестнул второй выстрел. Но мэру и целился не в лосе. Ближе к нему была лосиха, еще барахтавшаяся в воде. Она запрокинула свою уродливую голову и тяжело завалилась на раскрошенные ледяные лепешки, наполовину погрузившись в воду. В то же мгновение лось круто повернул, увидел, что случилось с самкой, и ринулся по направлению к мэру рою. Он врезался всем своим грузным телом в замерзшее болото, словно и не заметив его. Массивные копыта взметали фонтаны белого, раскрошенного льда, он крушил все на своем пути. Выбравшись на землю, он, не задумываясь, бросился на охотников, валя деревца, отшвыривая большие комья снега с быстротой и яростью взбесившегося слона. Рой укрылся за огромный валун, припав плашмя к земле, и когда лось пронесся мимо него, он сквозь тяжелый топот ужасных копыт опять услышал звук выстрела, Мэррой промахнулся, топот замер вдали, и тогда не поднялись, райс «Я бы его сразу и снял», — говорил Мэррей, — «но я не был уверен, что ты отскочишь, и придержал выстрел, но, думаю, я все-таки его задел». «Ну и махина!» Мэррей ревел от восторга Я опережая роя, кинулся в холодную воду к большой туше, истекавшей густой темной кровью на искрошенный лед. «Ну, вот вам и мясо!» — не помни себя, — кричал мэрой. Конечно, не мясо нарушило его обычное бесстрастие, и Рой знал это. Но как бы то ни было, мэрой стрелял в лосиху, потому что мясо у нее было нежнее, чем у самца. На своем участке каждый охотник бил бы, конечно, по самцу, потому что лосих бывал обычно меньше, но мэрой, даже когда у него было свое угодье, не придерживался этого правила. Для него одно животное стоило другого. Доказательство этого было налицо. «Запрещается законом», — протяжно заговорил Рой, убедившись, что лосиха мертва, Охотиться, ловить или иным способом уничтожать самоколение любого возраста». Но мэра его не слушал. Он все еще наслаждался убийством и готовился освежевать и разделать тушу. Но для этого надо было ее сначала вытащить на твердую землю. Равняясь силой с животным, которое он убил, Мэр ухватился за массивную голову, примерился и с помощью Роя сдвинул ее с места. Кое-как выволок эти триста килограммов на берег и удовлетворенно обтер потное лицо мокрым рукавом. Также запрещается законом на распев и в полный голос продолжал Рой, — Стрелять или иным способом уничтожать любого лося, плывущего в водах любого озера или реки. — Плывущего, — повторил за ним мэр, — этот безмозглый лось сам завязил тут свою корову, иначе я наверняка промахнулся. Рой захотал. — А ведь ты убийца, — захотый, — сказал он. Мэр и оскладился. А ты иногда бываешь похож на инспектора в охотничьих штанах. Этот обмен любезностями привел их в хорошее настроение, и они принялись свежевать лосиху, пока она еще не остыла, не заботясь о том, чтобы разделать ее по всем правилам, а только подняв тушу на дерево от волков и отрубив от задней части большой кусок на первое время. Покончив с этим, вымыли окровавленные руки в полынье и пустились в обратный путь». Они победоносно протаптывали себе тропу по снегу. Ляшка лосихи торчала из-за плечного мешка ее убийц. Их возбуждение все еще не влеглось, и всю дорогу они шутливо переговаривались, как вдруг их беззаботную болтовню прервал выстрел. Они замерли. «Это не Зел», — сказал Рой. «Слишком далеко и много севернее», — задумчиво добавил мэрри. — Севернее — это значило, что стреляли в глубине заповедника, гораздо глубже, чем они сами зашли. — Ну вот, — сказал Рой, все еще не в силах подавить свою радостную беззаботность. — Это, наверное, какой-нибудь обходчик отзывается на наши выстрелы. думает, что стреляли свои. И нам теперь остается спокойно сидеть и ждать, когда нас накроют. После этого философского вывода они продолжали болтать, и их счастливое возбуждение не могла нарушить даже мысль о непонятном выстреле. Они шумно ввалились в хижину, но здесь их встретил пляшущий от ярости Зел Санклер. Он сыпал на их головы поток французских и английских ругательств, и обвинял обоих в идиотизме и злом умысле, говорил, что они оба сговорились против него что они втянули его в это грязное дело и нагрузили всей тяжелой работы, что они обманывают его, лгут ему и не весь что. Это смутило Роя. Он видел, что Зел всерьез это думает. О таких серьезных и горьких обвинениях Роя еще не приходилось ни от кого слышать. Мэр, и вот просто положил лосиный окрок на стол и стал свежевать его ножом и разрубать кости топориком, На упреки зелу он отвечал только особо яростными ударами этого маленького, но смертоносного орудия. Когда Мэрой отрезал, наконец, кусок, достаточный на ужин, он протянул его зелу, тем самым молча приглашая его заняться своим делом. И тут щедушный зел весь сник и заплакал от унижения. Он схватил мясо, швырнул его об стену и опрометью выбежал в морозную тьму. Мэрой подобрал мясо, очень медленно и старательно обтер его, и положил на сковородку. Рой взял ведро и пошел за водой, и посмотрел, что с Зелом. Зел сидел у озерка и плакал, как малое дитя. Рой спокойно посидел возле него, и потом сказал, будет, Зел, здесь становится холодно. Зел пошел за ним и принялся стряпать и собирать на стол старательно и молча. Уже когда все насытились сочным нежным мясом, зел наконец, прервал молчание. «А вы слышали тот выстрел?» — спросил он жалобно. «Должно быть еще один голодный браконьер подстрелил себе оленя на ужин». «Успокаивающе», — сказал Рой. «А мне показалось, что это дробовик», — заметил мэрой. «Может быть, это Самсонова пушка?» — предположил Рой. «Нет». «Серьезно возразил Зел, Никогда он не бросит Скотти!» Рой улыбнулся собственной шутке, но почувствовал, что ему не хватает Скотти и Самсон. Ему не хватало возможности раз или два в сезон пойти к ним за реку, продолжить спор со Скотти или в который раз испытать прочность их товарищества, науськивая их одного на другого. «Люблю старину Скотти!» — сказал он вслед. Только бы пришлось без него Самсон. Никто не поддержал этого излияния чувств, и Рой выкинул это из головы. Ему не хватало и Джека. Джека в лесу, Джека в Сант-Эллене, или просто Джека, где бы то ни было. Об этом тоже следовало сейчас забыть. И Рой с изумлением убедился, что это ему легко удается. Здесь все на свете отступало куда-то. Рой словно переступил, наконец, границу, и в великом одиночестве этой жизни прошлое в нем начинало отслаиваться от настоящего. О прошлом можно было вспоминать и даже тосковать, но настоящее было вокруг него. Даже примитивная хижина казалась не так уж плоха, когда в ней не ссорились. Когда Зел вел себя поспокойнее, а мэрой почеловечнее, И в таком небольшом убежище было достаточно просторно и уютно. Все это было частью настоящего, и Рой чувствовал, что нужно достойно прожить и эту жизнь. Каждое утро, с каждым днем все сильнее, он предвкушал, как будет шагать вокруг озера, вверх по хребтам и куда-нибудь вбок на удачу. Пока двигались его ноги, он был счастлив. И Джек, и Скотси, и Самсон, и Энди были с ним как воспоминания детства. Он помнил их ясно, но из его жизни они ушли. Как дела с бобрами? спросил его однажды утром Мэррой, собираясь в обычный обход. Все еще хватает? Едва справляюсь с ними, ответил Рой. Мэррой улыбнулся. Ну что ж, значит скоро набьем мешки и в путь. Рой знал, что мэр и хитрит, но не поддался на его уловку. Рой не торопился в обратный путь. В его отчаянии было и свое усталое удовлетворение, приятие несчастья, даже некоторое облегчение от того, что всевластная судьба разом решила все сомнения. Раньше Рой никогда не мирился с вторжением судьбы в его жизнь, но сейчас неизбежность Позволяла ему смотреть на себя со стороны, снимала труд, что-либо решать и делать. Он даже мог представить себе Энди и Джинни и рисовать картину своего возвращения в Сент-Эль. Эндрюс, конечно, разъерится. Временами ему не было удержу, и сколько раз мальчишка и Рой испытывал на себе тяжесть его кулака и удары головой, которыми Энди угощал его в приступе бешенства. Да, Энди разъерится. Ну, а дальше что? Что он скажет? Рой готов был засмеяться. Энди не привык сдерживать свой язык. Вот он обрушит все на Роя. Ругань, проклятие, упреки, оскорбления, насмешки. Он мог сделать Рою больно. Больнее, чем кто-либо. Основной упрек его Рою будет в вероломстве, скрытом обмане холодном, расчетливом пороке. Рою, который сам никогда не искал выгоды в чужой беде. Трудно будет все это выслушать. Но Энди насладится своей местью до конца, и Джинни тоже получит при этом свою долю. Тут картина затемнялась. Что предпримет Энди по отношению к Джин? Бросит ли он ей в лицо те же оскорбления? Выставит ли ее распутницей, а самого себя безгрешным? Рой негодовал. Его так и подмывало вскочить и предъявить Энди контробвинение. Какое право имеет Энди возвращаться и требовать восстановления того, от чего он сам бежал? Виноват во всем сам Эндрюс. Это он вторгся в их жизнь. Он предал их. Но так ли рассудит Джинни? Она должна ощущать то же, что и Рой. Она знает, что между ними существует то, до чего нет дела Эндрюсу, что бы ни говорили на этот счет законы страны. Если бы Роем руководили возмущение и сознание собственной правоты, он сейчас же покинул бы хижину и направился бы прямо в Санта-Эллен. Но как только спадало облегчение, приносимое фатализмом, Рой опять становился грешником. Он знал, что с возвращением Энди Эндрюса виноватым оказался он сам, и Джинни, и весь мир. Джинни была для него потеряна, как потеряны были дичь в Мускуги, и Сэм, и потерян сент элен Ничего на свете к чему Рой мог бы вернуться. «Что ты стал задумываться, дружище?» — спросил его как-то мэр, и выходя из дому. «Тебя что-нибудь заботит?» Рой ничего не ответил, пожал плечами и пошел на свое озеро Фей. Ловля бобров теперь его раздражала. Добывание шкурок стало для него тягостной повинностью, поэтому он стал ускорять ловлю такими способами, которых никогда себе не позволял раньше, как слишком пагубных и опустошительных для бобра. С собой у него было из десяток силков, и он стал ставить их проволочные петли вплотную к выходу из хаток и на шлюзах каналов, что означало поголовное уничтожение. Подобные методы охоты в мозг Оги всегда вызывали у Роя отвращение, но теперь он с удивлением ловил себя на том, что здесь у него такого чувства не возникает. Он вспомнил параграф, гласящий, что «запрещается законом любому лицу», применять силки для ловли бобра в любое время года. Но не было обычного терпкого юмора в том, что он возглашал, был один только откровенный цинизм, подстать быстроте и сноровке, с которой он управлялся с силками, чтобы скорее покинуть болото, ради новых блужданий по хребтам, ради новых разведок и планов, которые теперь отнимали у него большую часть дня». Когда его обуревала эта жажда новых открытий, ловля бобров казалась ему пустой тратой времени. И чем ближе он знакомился с этой страной, тем больше ему не терпелось быстрее закончить облов, провести его интенсивно, даже беспощадно, только бы освободиться поскорее и всецело отдаться освоению чудесных просторов страны серебряных долларов. «Где ты пропадаешь?» Спросил его как-то Зел тихим, ясным вечером, когда они оказались вдвоем в хижине. «Раза два-три я искал тебя на озере, фей, но тебя там словно и не бывало». Рою не хотелось вступать в разговор с Зеллом. Наверное, бродил где-нибудь поблизости. С досадой отозвался он и сейчас же пожалел об этом. «Я часто поднимаюсь на хребет, Зел, поглядеть, нет ли кого вокруг. Да и холодно на этом болоте, сил нет». «Вы с Сахатом только и делаете, что шляетесь не весь где!» — заворчал Зел. «Где Сахатой? Ему уже давно пора обвернуться!» Но в эту ночь Мэры и так и не вернулся. Зелл встревожился. Порой это, хотя и заботило, но больше забавляло, когда он представлял себе, как Мэр изобрел наконец так далеко, что и не оборотится в один день. Он не думал, что с Мэрой им что-нибудь случилось». Для этого тот был слишком опытный лесовик. В и более героические времена, из мэра мог выйти исследователь новых земель, человек, который мог бы проложить путь, найти несметные сокровища, открыть континент и не придать особого значения своему открытию. Для мэра это означало бы всего-навсего следующий холм или следующую долину, Он и сейчас, вероятно, застрял на каком-нибудь из этих холмов или в какой-нибудь долине, замерзая на 35-градусном морозе, вместо того, чтобы полеживать на теплые койки, которую Зел не приминул тотчас занять. И все же Рой завидовал хатом «Ты сходишь поискать его?» — спросил Зел, проснувшись на морозной заре. «Нет», — ответил Рой. «С каждым днем он сам, не зная почему, Отвечал Зелу все лаконично Как раз в полдень, в первый день отсутствия мэра Рой, направляясь к Серебряной реке, заметил маленького человечка высоко на склоне возле болота Андатр. Рою едва видно было его вдалеке, на крутом снежном склоне сквозь серебряный частокол берез. Это был Зел. Он что-то мастерил между стволов и по некоторым признакам Рой понял даже и на таком расстоянии, что строил он помост. И Рой знал, для чего. Зел делал тайник для мехов, недоступный хищникам и укрытый от глаз его компаньонов. «Так, значит, Зел помаленьку мошенничает», — усмехнулся Рой. Теперь он был уверен, что часть пойманных андатор Зел свежует на месте, чтобы не пускать их мех в общую дележку, а сохранить для себя. Рой постоял на месте, чтобы окончательно убедиться в проделках зела. Потом пожал плечами и пошел прочь.